Глава пятая. Она отпрянула, не ожидая от меня этих слов. Побледнела. А потом с тихой яростью процедила. «Тогда тебе даже стареть не придется, Ты умрешь уже на рассвете!» С этими словами она поднялась с колен и направилась к выходу. Я выждала, пока она дойдет до двери. Было видно, что каждый шаг ей дается с трудом. Что она ждет. Нет, жаждет всем своим существом, чтобы я передумала. Наконец, когда она достигла порога, я тихо произнесла. «По рукам». Алеста замерла, будто не веря тому, что услышала. «Я сниму с тебя проклятие, даю слово. Но сначала сними с меня цепи». Добавила я ей в спину. «Иначе я не смогу выражить». Обратно она возвращалась едва ли не бегом. Ее глаза лихорадочно блестели, губы были искусаны. «Да, да, конечно!» Я поднялась ей навстречу, протянула скованные руки, и она дрожащими пальцами с пятой попытки вставила ключ в замок. Металл щелкнул, освобождая запястье. Кандалы со звоном упали на землю. И в тот же миг грянул на бат. Его оглушительный бой разнесся в ночи. Со всех сторон ему вторили барабаны, в небе мгновенно разлилась алая зарева. В общем шуме, накрывшем крепость, послышались крики. «К оружию! Нас атакуют!» Мы с Элестой замерли, уставившись друг на друга. «Атакуют? Кто атакует Даргов?» «Что это за место?» — хрипло спросила я. «Где мы находимся?» "Кирластер." Выдохнула она. Мы обе, как по команде, глянули в небо. Алое зарева уже почернела. Густой, едкий дым затягивал звезды. Воздух наполнился горечью. С каждым вздохом становилось все труднее дышать. внезапное лесто подхватило юбки и рванула к выходу. «Стой!» – закричала я и закашлялась. «А мои ноги!» Лодыжки все еще были скованы. На пороге она развернулась и швырнула мне ключ. «Помни, ты дала слово!» А потом исчезла во тьме. Дверь захлопнулась, оставляя меня в одиночестве. Но не успела я осознать случившееся, как сквозь черный дым полыхнули зарницы На миг стало светло, будто днем. Один за другим прогремели раскаты, и огромная каменная башня задрожала, словно ее захватил и затряс великан. Следом раздался чудовищный вой и сторгнутый тысячи глоток. Тряска была такой сильной, что я не удержалась на ногах. С воплем упала на колени и выргалась сквозь зубы. Мелкие камни и сор впились в ладони. Ругань закончилась новым приступом кашля. Прикрывая рот отворотом рубашки и стараясь меньше дышать, я поползла вперед. Действовать приходилось на ощупь, потому что глаза слезились от дыма, а ядкая тьма густела с каждой секундой. Это не люди напали на даргов. Нет, люди не способны призвать ядовитый туман разлома и тварей, которые в нем обитают. Это могли сделать маги, но остатки магов либо в бегах, либо мертвы. Значит, твари сами напали на крепость. Как сказала Элеста? Кирла Астер? Я вслепую шарила руками по плитам, пытаясь отыскать ключ, когда в мозгу вспыхнуло воспоминание. Кирла Астер. Крепость звезд. Одна из трех защитных цитаделей на северном рубеже. Так вот, куда привезли меня эти ублюдки. Я добрым словом помянула своих похитителей. Да я же на самой границе с разломом. Ужасающий рев повторился. На этот раз он был ближе. Одновременно с ним над моей головой пронесся огненный шар. Огонь рассек тьму, на секунду открывая моему взору картину безумия. Там, во мраке ночи, над густым слоем дыма, заполнившего крепость, кружили боевые драконы. Анкры. Я застыла, подслеповато щурясь на них. Даже на миг забыла про ключ. Никогда прежде не видела их так близко. Говорят, анкры – это предки даргов, не получившие магию и человеческий разум, не умеющие превращаться в людей. На каждом из них сидел всадник дарг. Побратим, способный мысленно общаться со своим анкром. Вдвоем они составляли почти непобедимую боевую единицу. Почти. Потому что даже всесильные дарки опасаются тварей разлома. Анкры поливали огнем пространство за стенами крепости. Судя по тряске, вою и скрежету, твари пытались прорваться внутрь. А значит, мне нужно спешить. Я опустила голову и вернулась к поискам. Теперь это стало проще, ведь небо надо мной пылало почти беспрерывно. Есть! Завопила я, увидев ключ, застрявший между двух плит. Схватила его, вставила в ножные кандалы и повернула. Цепи упали. Теперь я была свободна. Моментально магия застроилась по жилам, наполняя их и расправляя. Но вот незадача. В небе шел бой. А значит, я не могла сбежать по воздуху. Может, получится по земле? Кивнув своим мыслям, я со всех ног рванула к единственной двери. Леста сбежала, не задвинув засов. Дверь распахнулась от моего толчка, но на этом везение закончилось потому что я едва не налетела на Дарго, который шагнул в проем мне навстречу. Тело сработало само, а точная годами тренировок оглушающее заклинание вспыхнуло у меня на ладони. Я уже не могла свернуть, не могла замедлить свой бег, а потому со всего размаха просто впечатала дымчатый шар прямо в грудь дарга. Того отбросила обратно за дверь, а я перепрыгнула через упавшее тело и почти купорем пролетела по лестнице. Сердце колотилось где-то в горле. Казалось, ступени подо мной раскалились и жгут мои пятки. Так я бежала. Внизу была еще одна дверь. Я даже не стала проверять, а заперта она или нет. Швырнула в нее заклинание таран и, не сбавляя скорости, пронеслась сквозь обугленную дыру. На улице меня встретили ядовитая тьма, едкий дым и горящее небо. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Пока идет бой, мне отсюда не выбраться. Остается лишь спрятаться в укромном месте и ждать, пока все уляжется. В том, что Дарки смогут отбить атаку, я даже не сомневалась.